Царицын, вполне справедливо пишет один из историков Красной армии, явился зачатком военной академии, где создавались кадры командиров для других многочисленных фронтов, ныне возглавляющие основные единицы армии. На Царицынском фронте началась борьба между Сталином и Троцким. Не столько борьба двух больших честолюбий, сколько борьба двух человеческих слоев и двух линий в революции. Наиболее выдающиеся организаторы и полководцы вышли не из Сарицына. Я уж не говорю о центральных фигурах, как Склянский, действительно корно Красной Армии Фрунзе, выдающийся военачальник, поставленный впоследствии во главе Красной Армии Тухачевский, будущий реорганизатор армии, Егоров, будущий начальник штаба, Якир Убаревич, Корк, Дебенко. Все они воспитались в других армиях или на других фронтах, крайне отрицательно относились к царицыну и его невежественному самодовольству, требовательности. Само слово «царицынцы» имело в их устах уничтожительное значение. Нужно было очень долго и настойчиво раскачивать качели истории, чтобы поднять Сталина на высоту героев царицынской эпопеи. Продовольственные задачи оказались сколько-нибудь в широких масштабах неразрешимы из-за военного положения. «Связи с Югом, с его продовольственными грузами прерваны», писал Сталин 4 августа, а сам Царицынский район, связывающий центр с Северным Кавказом, оторван в свою очередь или почти оторван от центра. Причину крайнего ухудшения военной обстановки Сталин объяснял с одной стороны поворотом крепкого крестьянина в октябре боровшегося за советскую власть, Притом советской власти он ненавидит всей душой хлебную монополию, твердые цены, реквизиции, борьбу с мешочничеством, с другой стороны, плохим состоянием наших войск. В общем, нужно сказать, заканчивал он, что до восстановления связи с Северным Кавказом рассчитывать, особенно на царицинский участок, в продовольственном отношении не приходится. 4 августа Сталин пишет из царицы на Ленину Троцкому Цирюпе. Положение на юге не из легких. Военный совет получил совершенно расстроенное наследство, расстроенное отчасти инертностью бывшего военного руководителя, отчасти заговором привлеченных военруком лиц в разных отделах военного округа. Пришлось начинать все с издава. Отменили старые, я бы сказал, преступные приказы И только после этого повели наступление Подобные сообщения получались тогда со всех концов страны Ибо хаос господствовал везде Удивление вызывают лишь слова о расстроенном наследстве Военные округа были декретированы 8 апреля Едва успели приступить к работе Так что расстроенным расстроенном наследстве говорить было трудно. В качестве члена революционного военного совета армии с особыми полномочиями от ЦК и военного совета республики Сталин пользовался крайне широкими, практически неограниченными правами. Он мог производить на местах мобилизации, реквизировать имущество, милитаризировать заводы, подвергать аресту, предавать суду, назначать и смещать. Другие члены Совета Армии, например, Ворошилов, были слишком малозначительны по сравнению с ним, чтобы стеснять его волю. Грубость, нарушение приказа, вызывающие резолюции – все это был не просто взрыв темперамента, а обдуманный способ поднять свой авторитет. Военные, как и большинство комиссаров, не знали Сталина, а к приказам из Центра уже научились относиться с большим вниманием. Цель Сталина состояла в том, чтобы показать, что он равен по рангу тем, кто подписывает приказы, исходящие из Центра. Никакой другой цели его вызывающие действия иметь не могли. Если бы он хотел изменения неразумного приказа, достаточно было бы снести по прямому проводу с Москвой. Сталин стремился поднять свой авторитет за счет авторитета Центра. «Самочинно взятые на себя Сталином функции руководителя всех военных сил фронта получают подтверждение Москвы». «Несмотря на всю неприязнь Троцкого к Сталину, телеграмма Реввоенсовета Республики, носящая пометку, что она отправлена по согласию с Лениным, вероятнее по настоянию Ленина, возлагает на Сталина навести порядок, объединить отряды в регулярные части». Установить правильное командование, изгнав всех неповинующихся Таким образом, полномочия, выданные Сталину для рабочих управителей, были подписаны И, насколько можно судить по тексту, формулированы мною Дело шло о том, чтобы подчинить центру, установить правильные взаимоотношения и подчинение армии и фронту «Основное направление работы Сталина в Царицыне имело прямо противоположный характер. О его резолюциях не принимать к сведению и прочее я не знал, так как сам он о них в Центр не докладывал. Мое впечатление было таково, что Сталин недостаточно решительно борется с самоуправством и местничеством, партизанством и прочее местных людей. Я обвинял его в покровительстве неправильной политики Ворошилова и других». Но мне и в голову не приходило, что он является вдохновителем этой политики. Только позже из его собственных телеграмм и из признания и других это стало ясно. Атмосфера Царицына с ее административной анархией, партизанским духом, неуважением центра, отсутствием административного порядка и вызывающей грубостью по отношению к военным специалистам «Разумеется, не способна была расположить этих последних к себе и сделать из них слуг нового режима. Было бы ошибкой думать, что царица обходился без военных специалистов. Каждому из импровизированных командиров должен был офицер, который знал рутину военного дела. Но такого рода специалисты набирались из худшей части офицерства» из пропоиц или людей, потерявших человеческое достоинство, без различных, готовых ползать перед новым начальством, льстить ему, не перечить ему во всяком случае и так далее. Таких военных специалистов я нашел в царице. В качестве начальника штаба я нашел покорного и тихого капитана царской армии, склонного к спиртным напиткам. Соборотки, Ворошилов и Будённый отстаивали каждый свои права. Сталин несколько месяцев провел в Царицыне. Свою закулисную борьбу против меня, уже тогда составлявшую существенную часть его деятельности, он сочетал с доморощенной оппозицией Ворошилова и его ближайших сподвижников. Сталин держал себя, однако, так, чтобы в любой момент можно было отскочить назад. Ленин лучше меня знал Сталина и подозревал, очевидно, что упорство царицынцев Объясняется закуристым режиссерством Сталина. Я решил в Царицыне навести порядок. После нового столкновения командования в Царицыне я настоял на отозвании Сталина. Сталин был отозван из Царицына во второй половине октября 1918 года. 30 октября появилось в правде его сообщение о Южном фронте. Это было сделано через посредство Свердлова, который сам отправился за Сталином в экстренном поезде. Ленин хотел свести конфликт к минимуму и был, конечно, прав, поэтому Ленин написал письмо. Письмо Ленина явно написано под влиянием настояний Сталина. Он искал примирения, дальнейшей военной работы, хотя бы ценой временной и неискренней капитуляции. Фронт привлекал его потому, что здесь он впервые столкнулся с наиболее законченным из всех аппаратов, именно с военным. В качестве члена Реввоенсовета При том же члене ЦК Он разумеется В каждом Реввоенсовете В каждой армии Каждого фронта Являлся первой фигурой Если другие колебались То он разрешал Он мог приказывать Приказание получало почти автоматическое выполнение Не так как в комиссариате национальности Где ему приходилось скрываться от оппонентов На кухне коменданта Именно в эти дни Отозванный из Царицына, с глубокой злобой и жаждой мести в душе, Сталин написал свою коротенькую статью, посвященную юбилею революции. Цель статьи была нанести удар престижу Троцкого, выдвинуть против него авторитет Центрального комитета, возглавлявшегося Лениным. Эта юбилейная статья была продиктована затаенной злобой.